Один из лучших советов про отношения, которые я слышал в своей жизни. Искренне радуйтесь встреча с родными, близкими и дорогими людьми каждый раз, когда вы с ними видитесь. Но не просто радуйтесь, а радуйтесь ярко, горячо и всем сердцем. Независимо от того, как долго вы не виделись с человеком, полдня или год, радуйтесь так, как будто вы не видели с ним 100 лет, и как будто вы видите с ним последний раз в жизни. Какое самое главное и самое важное время встречи? Первые 5-10 минут. Именно в это время мы на интуитивном уровне стараемся рассказать человеку все самое важное и самое главное. И именно в это время следует демонстрировать свою максимальную радость расспрашивайте дорогого и близкого человека как прошел его день что важного и значимого произошло в его жизни что для него важно о чем он думает чего желает и о чем мечтает отложите все ваши дела проблемы другие мысли и внимательно слушайте демонстративно и особенно внимательно слушайте все что вам говорит собеседник независимо от того сколько ему лет пять или 50. Не перебивайте и демонстрируйте весь спектр положительных эмоций, подчеркивающий, насколько вам важно и ценно все то, что вам говорят. Разделяйте эмоции и чувства собеседника. Если дорогой и близкий вам человек выражает грусть и тревогу, если его что-то сильно беспокоит в жизни, вместе с искренней радостью от вашей встречи выразите озабоченность и сильное желание помочь как минимум добрым словом или ни к чему не обязывающим советом. Если собеседник находится в приподнятом настроении, весело и с удовольствием настройтесь на его волну. Спросите у человека, как вы можете сделать его день лучше. Узнайте ответ и сделайте. Дайте ему понять, что вы цените его, любите всем сердцем и каждой клеткой своего организма искренне радуетесь, что он присутствует в вашей жизни. Помните, самое главное в отношениях с людьми – это не количество совместно проведенного времени, а эмоциональная близость.